Глава девятнадцатая. Скверная история. Адриан подал знак в лакею, и тут вернулся в компанию стражников. У Демиана забрали меч и попросили сложить руки за спиной. Под злорадные взгляды Франсуа с Люсией его вывели обратно в приемную. Я пошла за ними. «Моя леди», – моего плеча коснулась морщинистая рука Жульбера. Прошу вас», – я посмотрела ему в глаза. И, похоже, этого хватило, чтобы он меня отпустил. Я пошла следом за Дамианом. «Мышка, он обернулся. Тебе лучше вернуться домой». У меня на глаза навернулись слезы. «Зачем он так?» «Вы позволите?» Дамиан спросил у своих конвоиров и, шагнув ко мне, крепко обнял. Я громко шмыгнул носом и разревелась окончательно. «Я тебя в это втянул», – прошептал он так тихо, что его могла слышать только я. «Я тебя похитил» продал Арчибальду и повез к дикарям на острова. Из-за меня ты не раз могла погибнуть. Но ты ведь можешь обратиться. Я его не слушала. Мы можем улететь вместе. И всю жизнь скрываться. Дымян погладил меня по волосам. Нет, мышка. Я хочу исправить то, что смогу. Твоих родителей к жизни не вернуть. Но у тебя все еще может быть дом. Мне нужно довести начатое до конца. И погибнуть? Я снова всклипнула. «Не хотелось бы». Он улыбнулся. «Но сейчас мне нужно пройти через это. Одному». Стражники шагнули к нам, и Домиан выпустил меня из объятий. Снова сложив руки за спиной, он подмигнул мне и отвернулся. Я смотрел на его удаляющуюся спину, и в груди ныло так, словно в ней проворачивали кинжал. «Так тебе и надо», – услышала я над духом едкий голос Люсии. Я обернулась к сестре и посмотрел ей в глаза. Люси открыла была рот, но тут же закрыла. Она застыла, словно загипнотизированная. И так мы стояли несколько тягучих мгновений. «Думаю, тебе лучше поехать к нам», — Джордж обнял невесту за плечи, и та вздрогнула, не решаясь отвести взгляд. «Нет, Джордж», — ответила я за сестру, — Люси слишком многим пожертвовала, чтобы теперь остаться ни с чем. «Да не нужен мне ваш замок», — мужчина махнул рукой. «Фалконы и так не бедствуют». «Ты не понимаешь...» Люсиев все же отвела взгляд. «Идем», — позвал их Франсуа. «Сегодня мы уже ничего не сделаем». Фалкона и сестрица направились к лестнице вниз. Я же так и осталась стоять посреди роскошного белого мрамора, не знаю, куда двигаться дальше. «Моя леди», — обратился ко мне Жульбер, «скажите, куда вас отвезти?» «И действительно, куда?» Хотя юридически фалконы сегодня проиграли, Я была уверена, что так просто они не сдадутся. А значит, надо быть осторожнее и больше не соваться в пасть ко льву. Я называла гостиницу Мадлен, и Жульбер велел одному из лакеев, чтобы готовили карету. «Благодарю вас», – я чуть склонил голову. «Скверная история», – советник короля вздохнул. И это он говорил мне. Всю ночь я думала о Дамиане и никак не могла успокоиться. На что я рассчитывала? Раскрыв личность заказчика, он автоматически признавался в преступлении. Тогда, после нашего возвращения с островов, Дамиан был прав, что отказал мне. Жизнь важнее абстрактной справедливости. С другой стороны, в моей голове сидел противный голосок, не желавший утихать. Он судил, как комар над ухом, что Дамиана никто не заставлял нападать на замок барона. На его руках кровь, в том числе и бедной служанки Лизы. Даже если убил ее не он лично, он все равно виноват. Он преступник, и мои чувства никак этого не отменяют. Да, сам Домиан считал себя лишь орудием. Я читала в какой-то книжке, что единственный способ заставить людей совершить жуткие поступки, это когда судья, вынесший приговор, и палач его исполнивший, двое разных людей. Первый не пачкает руки, и ему легче принять решение, а второй не несет ответственности. Такое вот разделение труда. Только Домиан сам выбрал исполнять чужую волю за деньги. Впрочем, выбирал ли он? От него отказались родители, и единственный, на кого он мог равняться, был дядя наемник. А дальше уже не так легко свернуть с выбранного пути. Так и не заснув, я сел на кровати и кулаками уставшие глаза. «Твоя задача не решать сейчас моральные дилеммы», — сказала я себе вслух. «Тебе нужно спасти его». «Да, Дамиан совершил преступление. Но если его казнят, ничего не изменится». Новая смерть не отменяет предыдущую. Я встал и, подойдя к окну, открыла ставни. До рассвета было не так уж и долго. Может, час. А я так и не придумала, что делать. Решив, что кровать мне в этом никак не поможет, я полоснул лицо и оделась. Выйдя в коридор, спустилась на первый этаж. Мадлен, как ни странно, уже не спала, а суетилась на кухне, откуда доносился запах жарившегося бекона. Я остановилась у арки, через которую было видно женщину в фартуке вы рано встаете заметила я мадлен от неожиданности вздрогнула но тут же приветливо улыбнулась вас там не и нужно сообщила она вас ждут в зале кто ждет мужчина и женщина признаться мне это слегка заинтриговало и я поспешил навстречу неизвестным гостям и каково же было мое разочарование когда выяснила что это катарина в компании торговца андрей это как хорошо что ты уже не спишь Воскликнула сестра, вскакивая за стола. «А мы настроились тебя ждать. Завтрак вон заказали». Мужчина тоже встал и с легким поклоном представился. «Питер Уильямс, к вашим услугам, Мелинди». «Надо сказать, настроение у меня было ни к черту. И видеть старшую сестру сейчас хотелось так же, как среднюю. То есть не хотелось совсем. Однако что-то в лице Питера меня заинтересовало». Я представлял его себе, как эдакого торгаша с маленькими кулачками, который хотел урвать себе куш побольше. И он действительно был невысокого роста и полноват. Вот только взгляд у него был прямой и открытый, а голос звучал спокойно и по-деловому. «Полагаю, вы хотите со мной что-то обсудить?» Я опустилась на свободный стул. «Мы ж Андриэта», – быстро поправилась сестра. «Я понимаю, что после произошедшего у тебя нет оснований мне верить. Ну, позволь объясниться. Валяй. Я развела руками. Катарина отпила из кружки воды и, глубоко вдохнув, начала. На следующий день, после того, как нас тогда выкупил Рафаэль, в замок Алонса прибыли Франсуаз Джорджем. Мне еще тогда стоило задуматься, откуда он узнал, что мы именно там. Но тогда я решил, что это Рафаэль ему написал. И признаться, фалкон младше меня тогда боял. Он выразил соболезнования и обещал помочь в восстановлении замка. А Джордж так откровенно ухаживал за Люсией, что его предложение руки и сердца совсем не удивило. Никакого подвоха я тогда не заподозрила. Мы вернулись домой. Но после пожара все выглядело таким черным, пустым и холодным, и я не представляла, что делать. И помощи будущих родственников более чем обрадовалась. Франсуа уволил часть прислуги и стражников, под предлогом, что они провалили свою работу. Остальные присягнули Фауконом на верность. И новых людей он тоже привез. В замке закипела работа. Ты видела, кое-что даже уже отремонтировали. Я была очень рада, что кто-то занялся всеми этими делами, потому что я была не в состоянии. Правда, когда Франсуа решил распечатать драконовую шахту, у меня все же возникли вопросы. Я вызвала его на разговор и он честно рассказал о том, что дракони вот-вот поднимется в цене, а нам нужны деньги на ремонт. Смысл держать руду в земле, когда ее можно пустить в дело? В общем, я согласилась. А дальше Франсуа представил меня Питеру и предложил выйти мне за него замуж, чтобы, так сказать, скрепить сделку, в том числе семейными усами. «Почему именно замуж?» – спросила я. «У моего торгового дома?» – вступил в разговор Питер. Уже десятки лет работает налаженная сеть сбыта. Франсуа мог бы сидеть на руде, но никогда не смог бы ее выгодно продать. Поэтому ему нужен был кто-то вроде меня. А я, в свою очередь, давно хочу дворянский титул. Как вы знаете, с ним приходят известные привилегии». «К тому же», — добавила Катарина, — «так исчезал риск, что Питер уйдет к кому-то еще». Франсуа хотел стать самым крупным поставщиком. «Монополистом, короче». Я кивнула, удивив собеседников незнакомым словом. «И что же?» «Правда в том, что я замуж не хочу», — призналась Катарина. «При всем уважении к Питеру я не готова пойти на сопутствующие жертвы, исполнять супружеский долг и все, что за ним следует». «Возможно, со временем ты бы изменил свое решение», — заметил Питер так тихо, словно говорил сам собой. Катарина не обратила на его реплику внимания. «Да, признаюсь, в твоем появлении я увидела свое спасение. Сделка бы состоялась, а мне не пришлось бы идти под венец. При этом никто не ожидал, что ты будешь упрямиться и не попадешь под чары Франсуа. Ты всегда была тихоней, а тут тебя еще совсем недавно бросил жених. Кроме того, и мы это допускали. После похищения бандитами ты уже могла быть не девственной. Я усмехнулась. «Вообще-то правда в этом была. И вас бы это устроило?» Я с любопытством посмотрела на Питера. «Меня больше интересовал ваш титул», – ответил он. «К тому же я сам вдовец и далеко не молод». «В общем, дальше ты знаешь», – вернул нас к теме Катарина. «Я безуспешно пыталась тебя уговорить, а Франсуа начал настаивать, что мы должны вернуться к первоначальному плану. Вчера утром я обнаружил, что ты каким-то образом сбежала из башни. Я была уверена, что ты попытаешься расстроить свадьбу Люсии» но ничего не сказал у Франсуа. Он бы тебя не пожалел. И я, признаться, не ожидал, что ты призовешь на помощь наемников. Думал, что ты сглупишь, а фалкон тебя сначала арестует, а потом прикажет убить где-нибудь в лесу. Поэтому вместо того, чтобы помогать Люсии готовиться к мероприятию, я связалась с Питером. Мы приготовились к тому, чтобы отбить тебя у фалконов, но это в итоге не понадобилось. Однако в лесу вы все-таки на нас напали, Сукоризный заметил я. «Я предложил Катарине сделку в обход фалконов», — пояснил Питер. После разразившегося скандала больше не было смысла с ними связываться. Советник короля поставил под вопрос права Джорджа на земле Деоси, а значит и на руду. «Вы были готовы вести дела с женщиной?» — удивилась я. Питер прогрессивных взглядов. Катарина бросила на него короткий взгляд и улыбнулась. «Похищать невесту это очень прогрессивно». Не удержалась я. «Мы надеялись, что ты пойдешь добровольно», ответила сестра. «И я признаю, что очень перед тобой виновата». «Ты собиралась меня использовать». «Да». Она не побоялась посмотреть мне в глаза. «И надеюсь, ты меня когда-нибудь простишь». «Что ж, по крайней мере, ты это признаешь. Тут мне нужно было отдать ей должное. «Во всяком случае», вернул нас к теме Питер, «то, что мы увидели в лесу...» Это меняет все, понимаете? Как только мир узнает, что кроваты вернулись, цены на драконей рухнут, он перестанет быть невосполняемым ресурсом. Логично. Ты ведь все еще хочешь отомстить фалконом? Спросила Катарина. Я не понимаю. Я нахмурилась. Мы потопим их. Во взгляде сестры загорелся дьявольский огонек. Я предложу Франсуа купить все известные в округе рудники. Договорил Питер. Жадный до прибыли, он согласится рискнуть, а потом потеряет все. Это, конечно, было бы неплохо, но меня одолевали сомнения. «Но что вам с этого будет?» – спросила я. «Разве вы тоже не потеряете?» «У торгового дома Уильямсов есть конкурент. Я буду перепродавать им руду Франсуа, которую впоследствии они так и не смогут реализовать». «И они согласятся?» – я вскинула брови это уже будут мои заботы», ответил Питер. «Как его уговорить? Вас это никак не коснется». «Что ж, вы вроде бы все продумали. Я только не понимаю, зачем вы говорите это мне. Замуж я за вас не выйду даже ради мести». «Чтобы успешно обыграть и фалконов, и моего конкурента», сказал Питер, «нам понадобится время. Никто не должен знать о возвращении крылатых, пока мы не будем готовы. Поэтому нам важно знать». Сколько всего драконов вы знаете? Только одного, и он сейчас за решеткой. Вам бы поторопиться, пока его не попытались казнить. Не думаю, что Думян позволит тебя убить. Мадлен громко кашлянула за нашими спинами и принесла всем троим тарелки с завтраком. Хотя насчет себя я не просила. Значит, его нужно выручить из тюрьмы до того, как это случится. Катарина перешла на шепот. Я бы и сама хотела его освободить, понятно, по совсем другим причинам. Конечно, потопить бизнес Франсуа было бы здорово, но я не знаю, как к этому бы отнесся сам Дамиан. Все-таки показывать миру свою звериную форму или нет, должно быть его решением. Нужно понять, в какой именно тюрьме он находится. Питер отправил в рот кусок бекона. Исходя из этого и будем планировать. Можно заменить одного близнеца на другого, внезапно предложила Катарина. Кажется, я смотрела фильм с подобным сюжетом. «Тебе не жалко Рафаэля?» – удивилась я. «А ему было жалко тебя?» – сестра качнула головой. «Сейчас он такая же марионетка фалконов, как и Люсия. Он на их стороне, а значит наш враг». Чем больше я узнавала о Катарину, тем сильнее она меня пугала. Такой холодной рациональности я еще ни у кого не встречала. Кажется, даже эмоции она выражала строго подходящие моменту и оставалась неизвестным, чувствовала ли она что-то на самом деле. Питер прав, я решил пока не спорить. Сначала узнаем, где его содержат. После завтрака они отвезли меня во дворец, где я попросил встречи с Жульбером. Советник приходил на службу рано, и моему визиту, кажется, не сильно удивился. «Моя леди?» Он поцеловал мне руку, пропуская в свой кабинет. «Как вам спалось?» Не сомкнула глаз, призналась я и села на один из мягких стульев перед его столом. Я пришел в надежде, что вы сможете устроить мне аудиенцию у короля». «Король очень занят», — тут же возразил Жульбер. встречу с ним большая очередь. Я не знаю, сколько у Домиана времени. Его Величество не озвучило ни сроки вынесения приговора, ни то, в какой тюрьме его будут держать. Должно быть, мой голос дрогнул, потому что Жульбер тут же налил из графина воды в стакан и поставил его передо мной. «Вы только не волнуйтесь», — почти ласково сказал он и, присев на край стола, продолжил. «Поймите, ситуация непростая. Вчера вечером я работал допоздна и навел кое-какие справки. Черные кинжалы оказывали услуги многим дворянам, слишком многим. И никто за Демьяна не вступится?» – перебил его я. «Это полка о двух концах, моя леди. С одной стороны, бывшие заказчики ему признательны, а с другой стороны, им предпочтительнее, чтобы главарь наемников замолчал навеки. «Вы понимаете, о чем я говорю?» Я вздохнула. «Как не понимать?» «Но «Ну, не исключено», продолжал Жульбер, что ваш друг подстраховался и оставил какие-то доказательства, которыми можно было бы шантажировать. «Он говорит о компромате?» «Разве это не противоречило бы условиям сделки?» спросила я. «Разумеется, у черных кинжалов превосходная репутация, однако...» Жульбер на мгновение замелся. «Боюсь, перед казнью вашего друга будут пытать, именно чтобы убедиться, что ничего не осталось». Я прикрыла рот ладонью, но тут же взяла себя в руки. «Где его содержат?» Я сдвинул брови. Лицо Жульбера приобрело виноватое выражение. «Боюсь, моя леди, я не имею права вам говорить. Именно по причине, которую только что озвучил. Нельзя, чтобы Дамьян с кем-либо встречался. Мы не можем допустить, чтобы его люди пустили в ход шантаж» или попытались его выручить. Головой я понимала, о чем он говорил. Это все звучало логично, но внутри уже начало разгораться пламя. Я едва удержала, чтобы не швырнуть стакан в стену. «Вы хотите сказать, что выхода нет?» Я подскочила. «Ничего нельзя сделать?» «Вы можете написать прошение». Жульбер, сохранявший спокойствие, поднялся, оставались бумаги. А я прослежу, чтобы она оказалась перед его величеством. «Ха, порошение, жалкая бумажка от младшей дочери погибшего барона, на которую всем было бы наплевать, не устроя скандал». «Мои слова ничего не весили. Я это прекрасно понимала». «Это ваш лучший шанс», – добавил Жульбер. «Я снова села на стул. В конце концов, я ничего не теряла. Хуже-то уже не будет». Советник поставил передо мной чернильницу и, склонившись рядом, помог подобрать слова. Уже за это надо было сказать ему спасибо. Пусть совсем немного, но он все же участвовал. На прощание я его поблагодарила, но покидала дворец с чувством поражения. На душе скребли кошки, и я не представляла, как быть дальше. Прогулявшись обратно до гостиницы Мадлен, я присела на скамейку в парке под ее окнами. Спрятав лицо в ладони, наклонилась вперед и задумалась. «Дамиан нашел меня тогда в башне. Может, и я могу найти его?» почувствовать как-то». Мысль казалась нелепой, но другую мне не было. Я убрал ладони от лица и только сейчас заметил бегущего ко мне мальчишку. «Мелись, дооси выговорил он, запыхавшись. «Мастер Леонти просил передать, что ему нужно с вами поговорить».